глава первая задолго до С самого раннего детства карина была олицетворением классической серой мышки как внешне так и в поведении и характере когда другими маленькими детьми восхищались какой чудесный малыш какие кудряшки а посмотрите какие славные щечки то при взгляде на карину у людей непроизвольно поджимались губы и все что они могли выдавить из себя хороший ребенок на самом деле про себя думая о том что она слишком невзрачная, и волосы у нее никакие, и глаза обычные, и даже, казалось бы, общая миловидная черта всех маленьких детей, те самые аппетитные щечки, была у Карины снова никакой. Точнее, просто напрочь отсутствовала. Сколько бы родители девочки не кормили свою дочь, некоторая угловатость никак не хотела уходить и превращаться в приятную глазу округлость. За обычные детские достижения Карину никогда не хвалили. Она не была глупой. Возможно, чуть медленнее понимала, что от нее требуют, но лишь потому, что хотела сделать сразу хорошо. Тем не менее, даже простого сказанного на автомате «молодец» девушка не слышала. Шла школа, и маленькая Карина превратилась в нескладного, закомплексованного подростка. «Дашь списать» — единственный вопрос, который она слышала от своих одноклассников многие годы, а затем и в институте. Девчонки дружили с Кариной по принципу «я пойду на свидание с некрасивой подругой». тогда на меня больше обратят внимание. Ведь Карина в своих мешковатых невзрачных одеждах, всегда без макияжа и с реально серым цветом волос, была идеальной кандидаткой на такую вот роль некрасивой подруги. Добавим еще излишний темный пушок над верхней губой. И ее одноклассницы выстраивались в очередь, дабы пригласить девушку пойти с ними на групповое свидание. Даже после окончания школы многие не прекратили общение с Кариной как раз для таких целей. А особенно учитывая, что в институт она сразу не пошла, не позволила тяжелое семейное положение. Так Карина вообще остановилась любимейшим кандидатом на такую незавидную роль. Но нельзя сказать, что все всегда у девушки было плохо. Нет. Однажды в ее жизни появился Захар. Высокий статный блондин с голубыми глазами. Тот самый классический типаж из любовных романов. И он такой подошел к ней как-то на улице. «Привет». «Я только недавно переехала в этот район и еще плохо ориентируюсь здесь. Не подскажешь, где у нас ближайший супермаркет?» Вежливо улыбнувшись, спросил парень. И она такая сразу же потеряла голову. Организм, абсолютно незакаленный глупыми подростковыми влюбленностями, так долго копил в себе заряд гормонов, что при виде Захара выстрелил всеми ними девушки прицельно в голову. Э -э, «Да, конечно, супермаркет», — ответила Карина. завороженно рассматривая абсолютно идеального на ее взгляд парня и судорожно пытаясь вспомнить что такое вообще этот самый супермаркет и параллельно в голове рисуя картинки счастливого будущего с ничего не подозревающим парнем. свадьбу дом большой троих детей как ни странно в магазин они в тот день все же дошли а на обратном пути общаясь о всякой ерунде карину поджидала еще одна радость оказывается захар переехал именно в ее дом в ее подъезд Этажом только немного промахнулся. Квартира Карины и ее родителей находилась на десятом этаже, а парень разместился равнехонько над девушкой на одиннадцатом. Казалось, сама судьба решила впервые соблаговолить Карине. А тут еще и нежданное приглашение на свидание всего лишь после получаса знакомства. Да, Захар так и сказал. «Карина, что ты делаешь завтра днем?» «Я... я...» Запнулась от волнения бедная девушка. Визуализация троих детей начала притворяться в жизнь. Абсолютно свободно. Наконец выговорила Карина, благополучно заткнув свою совесть из точно верещащую о традиционной семейной поездке на дачу, дабы прополоть грядки и высадить помидоры. Замечательно. Сможешь город показать? Не прям весь. Так что интересного есть в ближайших окраинах? А то мы только переехали, теряемся пока что. Конечно, с удовольствием. Воодушевленно ответила девушка, пропустив мимо ушей столь важную оговорку Захара о том, что именно мы переехали, не я. В итоге молодые люди договорились увидеться в десять утра и, обменявшись номерами телефонов, разошлись. Сколько счастья было у Карины, не описать словами. Радостная девушка порхала по квартире, примеряя наряды один за одним. Затем провела еще час, пытаясь уложить волосы в элегантную косую косу, которую видела как-то в журнале. И самое необычное пошла в комнату родителей, дабы воспользоваться маминой косметикой. Такой вот красивой и нашли ее мама с папой, вернувшись домой с работы. «Извините, но я завтра не смогу с вами поехать. Позвонила Света, у нее заболел ребенок, а свекровь уехала, муж в командировке, и оставить маленького Максима не с кем, придется мне идти работать. Ложь родителям, кстати, была тоже новшеством в жизни Карины. Ладно, причина уважительная, мы понимаем». ответил отец девушки, и семья продолжила свой ужин, так и не поинтересовавшись у дочки, чего это она так принарядилась. А ребенок у Светы, напарницы Карины в магазине, действительно заболел, только это случилось в среду, и свекровь никуда не уезжала. Утром в 9.50 наряженная, причесанная и накрашенная Карина стояла у подъезда и освещала хмурый двор своей, нестирающейся с лица счастливой улыбкой. Родители уехали, дома будут поздно, и впереди целый день с любимым человеком. Да, девятнадцатилетняя девушка рассуждала, как глупенький пятнадцатилетний подросток. И ровно в 10:00 из подъезда вышел он. А за руку его держала миниатюрная красивая брюнетка. Но быть может, это сестра, верно?